Глава одиннадцатая. Ангел. Портал. Провинциальная жизнь не столь богата праздниками, как столичная. Поэтому на торжество по поводу открытия нового портала собралось много гостей. Своим первым выступлением их приветствовал вновь созданный гарнизонный оркестр. Трубы блестели, литавры грохотали, два десятка музыкантов в новеньких мундирах играли марши, Капельмейстер являл публику свою широкую э, спину и порхающую палочку. Но изюминкой действа оказался тамбур-мажор. Высокого роста, медвежьей стати, с огромными звероподобными усами, в сияющем голунами мундире, с тесаком на роскошной перевязи, вертящий тамбур-шток, которым синхронно дирижера отмахивал команды барабанщикам. Этот молодец один привлекал половину зрителей. Музыкантов я заводить не собирался, но они как-то сами появились в гарнизоне. Сначала мне доложили о свободном капельмейстере и попросили принять на должность. Не разобравшись, дал согласие, а не прошло и месяца, как получил полную команду. Ведь меня все офицеры уверяли, что оркестр просто необходим гарнизону. Тамбур-мажора сразу привел с собой капельмейстер. Тот позвал человек пять с литаврами и фанфарами. Остальные сами подтянулись со всех сторон. Ладно. Расход небольшой, а играют неплохо, людям нравится. Тем более обещают тем же составом обеспечивать музыкой балы. Провинциальный оркестр. Что вы хотите? Каждый музыкант обязан уметь играть на двух-трех инструментах гости собирались с утра, хотя некоторые приехали загодя. Фина сидела третий день. Как глава портальных статистиков она привезла с собой Ланину и еще двух Аусханцелов. Для того, чтобы тщательно проверить работу портальщиков и перенаправить через озеро на помощь строителям, возводящим новый форт, послали освободившуюся команду каменщиков во главе с земляными волшебниками. «Я не против». Хотя мне это укрепление не нужно. Но за него платит Хаор. Пикантная подробность. Оказывается, барон Загорский сделал ловкий финтушами и продал тесаные булыжники, подготовленные для строительства форта. Того, который должен был стоять на том же месте, и на строительстве которого сэкономил Загорский комитет управленцев. И да, он тоже напросился ко мне на праздник. В записке намекнул на какой-то совместный проект. Из герцогства приехало много народу. Частью по службе, частью новопивон. Начало торжества наметили ровно на полдень. Никакого перерязывания ленточки, никакого включения рубильника. Все прибыли сюда тем же порталом. Тот запустили, и слава богам. А вот выпить-закусить по такому случаю просто необходимо. Ведь, коли хорошенько не впоспрыснуть, то и дорога к порталу колдобинами пойдет, и сам портал не туда проход открывать станет. А значит, банкет по всему поводу точно обязан быть. Только построился строй почетного караула, только ко мне на трибуну зашла семья барона Загорского, Только моя конкубиночка взяла в руки бутылку игристого, чтобы после торжественной речи оросить портал, как вдруг пришел запрос на открытие, и к нам прошла лично герцогиня с супругом и сопровождающими лицами. Хотя эдмонд более привык к словам «великий герцог с женою», но здесь Лаурина герцогство неизвестно случились гром овций приветственные выкрики оркестр играющий слушайте все и остальное положено высокому пусть неожиданному визиту лаура схватила за руку микаэлу и они вместе приготовили бутылки эд вместо меня милостиво произнес короткую речь и наши жены вместе окропили кладку затем пошли неизбежное представление присутствующих в великогерцогской чите Первым представил соседа барона. Далее по старшеству. Закончил на офицерах собственного гарнизона. Шпаков из герцогса пусть представляет кто-то другой. Затем торжество плавно переместилось в башню. Тосты шли один за другим, вино лилось рекой. Оркестр играл приличествующую музыку. И тут его светлость вслух обратил внимание на недостаток офицеров за столом капитан, помощник командира гарнизона по строевой части, вскочил и доложил: "Ваша Светлость, сейчас у нас смена караула. Офицеры направились исполнять службу. Опять же, портал, ваша Светлость, на него лишь третий день нацелена вторая полубатарея метателей. Там пока нет, надо особо контролировать регламент". Великий герцог с нескрываемым уважением посмотрел на меня. — Барон, вижу, хорошо, у вас служба поставлена. — Одобряю. — Весьма. Лаура с мимикой сначала о чем-то секретничали, но к этому моменту вместе со всеми приглашенными женщинами ушли на другой этаж в чайный салон. Конкубиночка наслаждалась ролью хозяйки и заранее привезла необычное угощение из столицы. Сопровождающие герцогскую чету мужчины остались за столом, но пили довольно умеренно. Барон Загорский начал было плести словеса, но Эдмонд вдруг поднялся и попросил показать ему башню. С крыши лучше обзор. Оттуда я обычно начинаю свой показ. Впрочем, экскурсия оказалась лишь предлогом. Великий герцог хотел поговорить без посторонних. Стах. — Не знаю, чем тебя Лагос привязал. — Точно ни чинами, ни деньгами, ни баронством. — Может быть, источником силы? — Мне доложили, здесь есть такой. — Так вот, у меня возможностей много меньше. Купить тебя не могу, да и не хочу. — Мне нужна Лаура, как вернее, сподвижница. Мне нужен наследник от нее. — Поэтому, без обид, ее от тебя отдаляю и буду дальше отдалять. Это для государства нужно. Хочешь правду? Она тебя не любит по-настоящему. Да и не умеет еще любить. Увы, ваша светлость, я это знаю. Тогда легче разговор пойдет. Против Лагоза, его семьи и всего Хаора я не замахиваюсь Мне бы свое государство поднять. Но за зеленоземье я буду держаться. Но преданное моей жены и отдавать его не намерен. По всем законам земли наши с Лаурой. Тут мы с Лагозом расходимся. Ваша светлость. Ваши эмиссары неправильно себя ведут. Они слишком многих раздражают. Прямо и честно? Ты так мне говоришь? Давай прямо. Как я иначе армейских дуболомов выгнать смогу? Они привыкли брать все сразу. На храпом, невзирая на потери. А ведь война уже закончилась. Нужны другие стратегии, да и другие люди. И как другим иначе место освободить? Как иначе заслуженных воителей отставить, а новых мыслящих критериями мирного времени возвысить? Лучше пусть дураки сейчас дрохну, ломают, чем долгие годы веригами будут висеть. Виноват ваша светлость. Не понял. Не понял. И хорошо, что не ни ты, никто другой не понял. Думают, я своих генералов за ошибки в отставку отправляю, а сам ночей не сплю за них, переживаю. Лагос считает, я поток провианта из жадности перекрыл. Теперь дороже закупать буду. Нет. Не хочу подсаживать страну на дешевые продукты. Нам самим зерно выращивать нужно. Иначе вечно чужакам за продовольствие кланяться придется. Зиму пережить завезенного хватит. Виновник срыва поставок имеется. Вот и хорошо. Мне нужно еще полгода. Затем состав обновится, тогда совсем другая политика пойдет. Кстати сказать, двое из старых гвардей справились. Может, еще найдутся подгодные люди. Прорвало меня. Мало с кем могу свободно говорить. Не с Лауркой точно. Слово давать не прошу, но молчи. Давай к делам нашим. Деньги вернешь? Обижаете, ваша светлость. Я обещал вернуть лично в руки леди Лауриде и отдам. Собственно, я и не сомневался. Пойдем тогда к жене, пусть сама в руки получит. Не хотела золото отдавать. Признаться, и сейчас сомневается. Но интересами государства озаботилась. Хорошая она, хотя и недалекая. Ты не посмотрел, Мажерский, кем она тяжела? Ваша светлость. Боюсь соврать, срок еще маловат но, похоже, мальчик. Этим ты меня очень обрадовал. Наследник крайне необходим. Возможно, кто-то из моих твою оборону пощупать попробует. Твои справятся, у меня глаз намётан непорядки я сразу вижу. Своих постараюсь придержать». Но если не послушают, бей без раздумий, со всей мочи, чтобы неповадно было. Я зла держать не стану. Понял, Ваша Светлость? Чтобы хорошо разговор окончить, пообещаю выжить из супруги для баронства Тихого статус свободного. В салоне царила герцогиня, остальные жадно внимали ее рассказу Микаэла наслаждалась званием личной подруги и немного свысока поглядывала на остальных женщин, включая дворянок. Когда мы с Эдмондом зашли в комнату, Лаура поднялась и, красуясь, заявила слушательницам. — Ах, никакого покоя. Все дела, дела. Тяжек груз управления страною. Раз пришел любимый муж с верным рыцарем, значит, мне придется оставить развлечения и пойти с ними. Не слушая хор соболезнующую голосу, герцогиня направилась к нам. В лифте, не обращая внимания на остальных, спросила. — Стах, ты обиделся, что ли? — Не обижайся, глупый. Просто один мой подданный перестарался. — Мир, да? Мир. — Вот как можно обижаться на такую непосредственность? — Заверил, что не обижаюсь. А там мы уже опустились на нужный этаж, и времени говорить на личная тема не осталось. Я настоятельно посоветовал Свите не разбредаться и не трогать двери. Предупредил, что последствия могут быть летальными. Раздал несколько магических фонарей и повел делегацию к камере хранения. От изучения грозбуха Лаура отказалась. От предложения перевесить золото тоже. Нырнула в открытую мною дверь, оставив меня на пороге, а других сопровождающих снаружи. Походив по хранилищу, поглядев на мешочки, она что-то решила. Взяла пару ближайших, сунула их мне в руки и велела. — Стаг, передавай дальше. Я сама буду брать деньги, как ты и обещал. Забрав золото, щедрая не гордо повела свиту в обратный путь к лифту. Правда, как я заметил, несколько оставленных единиц хранения остались валяться на дальних полках. — Не зря, наверное. После визита в хранилище я проводил супруга до портала. С неожиданной стороны мне открылась великогерцогская пара. После отбытия герцогини народ стал вести себя бойчее. В зал вновь вернулись женщины. Им же нужно выпадать у мужей подробности разговоров Мимика светилась от радости, ведь сама леди Лаура назвала ее подругой остальные конкуби не завидовали хоть не дворянка а ведь удостоилась разговоры стали громче манеры свободней соседушка барон загорский предложил совместно разрабатывать медную руду у меня в пустой долине земли же заброшена значит не будет никакого ущерба сельскому хозяйству отказался Казал, что долину раз несколько лет заливает, а значит и шахте уготован не слишком долгий срок. К тому же я хочу те места использовать как полигон. Мне нужно учиться и нарабатывать навыки, а сжигать все живое на пахотных землях не по-хозяйски. В долине людей не бывает, а обитающих там козлов не жалко. Тут Фина вмешалась в разговор со словами полного одобрения. Собственный полигон для боевого волшебника – дело крайне полезное и нужное. Взять тех же Аусханцелов. Они могут помочь устроить полномасштабное учение. Ланина внесла свою лепту, вспомнив подопечную, которая проходила у нее стажировку. Неплохая волшебница пользует четвертый круг, земляная, не замужем. А в гарнизоне есть холостые офицеры ее сюда перевести всем сплошная польза будет. ведь она и полигон обустроить поможет и свой уровень подтянет. Опять же детишки одаренные пойдут. Надобрив детишек у разрезе полигона Фина вновь подняла идею магической школы. Мож не в башне, а на берегу озера террасочку выглядеть. Например, весь рот лукович и темные волшебники, Им нарастить плато проще простого. Шаранты, те воздушники, тоже могут чем-нибудь поспособствовать, а баронесса-мостовая из их рода. К Симону в гильдии кто подходил. Тоже интересовался. Как небольшой домик у озера поставить? Некоторые детишек хотят раскачать в магии, другие — мастерскую открыть. Понятно, готовы присягнуть как владельцу земли. С налогом, если начнут делать артефакты на продажу, тоже согласны. Уфины Фины, случайно, конечно, папочка с собой оказалась, с планами и списком желающих. Наверху вдоль озера, от дороги у входа на мост до слива в заброшенную долину, предполагается сделать террасу. Ниже ее еще три каскадом. Чем выше, тем сильнее магический фон. Соответственно, и более значимые волшебники там дома поставят. Когда делали портал, строители прогуливались по окрестностям, заодно и проектик набросали. Увидя выражение моего лица, говорящее «Вот и пускай к себе всяких», к Фине и Ланине подтянулись портальщики со строителями, стали успокаивать. Утверждали, что это так. Прикидки на всякий случай. Тут еще разговаривать разговаривать. Однако, если вдруг что решится, можно и школу на террасе построить. Толстый простолюдин из герцогства, в свою очередь, начал петь соловьем про постройку складов неподалеку от портала. Тут дело такое. Гарнизон с семьями уже около тысячи человек. А коли портал заработал, то и лобазники подтянутся. За ними обслуга. Вестима через год-два здесь целый городок вырастет. Вот он и хочет вперед всех хорошее место под себя занять, пока земля свободная есть. Согласен деньгами в городские службы вложиться, в здание магистрата, в дороги или канализацию. Может организовать строительство, если ему вернут затраченное. Согласен на отсрочку в 10 лет, даже процент чисто символически положит если до окончания выплат его назначит бургомистром, гражданским главой городка. Сразу высказался против целых хор голосов гостей из простолюдинов Валом стали поступать встречные предложения. Но деловые вопросы за столом я обсуждать не стал. Понятно, людям нужен доступ к телу. Но не на банкете же. Пообещал принять тех, кто запишется, но на сегодня о делах попросил забыть. Похоже, придется озаботиться какой-нибудь конторой для решения местных вопросов. До сих пор я оборонством, как поместьем, управляю через эконома и управляющих. Крепостным гарнизоном доверил офицерам командовать. Может, пора хоть нескольких гражданских чиновников завести? А то и госпиталь при гарнизоне открыть, ведь с полковым после разделения полка подвешенная ситуация. Детишек при храмах грамоте учат. В городках нормальные школы имеются А чтобы чуть лучше образование получить, надо куда-либо уезжать. Причем гимназия на все герцогство одна. Стоит этот вопрос хорошенько обдумать. Вскоре официальная часть банкета закончилась. Я ушел, чтобы не мешать развлекаться оставшимся в основном офицерам и их женам. Еще раз переговорил с соседушкой. Уж больно его заинтересовала моя долинка. Предложение по шахте я отклонил. Ну, не моё это с промышленностью возиться.